Глава 46 Саша, Саша, с тобой там все в порядке? Сколько можно? Выходи, нам уже пора. Бабуля стучится в дверь ванной. Быстро прячу продолговатую тонкую картонку в карман кардигана. Поправляю джинсы. Смачиваю руки и лицо ледяной водой. Вытираюсь. Все хорошо, иду уже. Ангелина оделась? Да, мы уже почти готовы. Значит, это на самом деле. А я все гнала от себя мысли, не веря, что это возможно. Посмотрела в зеркало. Лицо бледное, глаза красные. Стараюсь не плакать вот уже которую неделю, но не получается. Вру, что это слезы радости за дочь, за ее здоровье. Но я на самом деле очень счастлива, что она идет на поправку, что нас миновала беда. «Давай собирайся, а то опоздаем». Выхожу из ванны, бабуля всовывает руки шапку и шарф. Сама застегивает курточку Ангелине. «Мама, а Дед Мороз настоящий?» «Я хочу загадать желание. Сеня не справляется. У меня осталось всего одно, самое сложное». «Настоящий. Главное в него верить. И да, он там будет. Только веди себя спокойно. Тебе еще нельзя бегать и прыгать, хорошо?» Операция прошла хорошо. Ангелина находилась в госпитале еще две недели, хотя острой необходимости в этом не было. А потом, после всех событий, что произошли со мной до ужина с Черновым и в его доме, я, наконец, встретила их с бабушкой в аэропорту. Это было 6 декабря. Прошло уже три недели, как я без них, без своих мужчин. Без тех, кто так хотел меня защитить. Без тех, кто дрался из-за меня. И без тех, которые чуть не убили за меня. Вы идите, я догоню. Мне нужно резюме отправить по почте, я скоро. Бабушка смотрит настороженно, качает головой, но берет Ангелину за руку, и они уходят. Закрыв дверь, некоторое время просто смотрю на оставленного на полке прихожей единорога сенью Да, дружок, не справился ты с желаниями моей девочки. В ту ночь в небольшом помещении прогремело два выстрела. Казалось, что сейчас рухнет потолок и разорвется мое сердце. Никто из мужчин не среагировал так быстро, как Тимур. И как у Сафронова оказалось оружие, никто не понял. На него вообще не обращали внимания. Чернов сидел бледный, с посиневшими губами, хватался за сердце. Сафронов корчился от боли, сжимая рану на плече, из которых листала кровь. А Тимур направлял его голову холодное дуло. Это был совсем другой Тимур. Тогда это был ТТ. Ни капли иронии насмешки, наглости и понтов. Это был киллер, знающий свое дело, убивающий одним выстрелом. И то, что сейчас Чернов и его соратник еще живы, это не случайность. Он пощадил их. Дальше была суета, много разговоров, крики, угрозы. Я просто стояла в стороне и хотела исчезнуть, оказаться в любом другом месте. В своей маленькой старой квартирке с бабушкой и дочкой. В отеле убирай номера. Но только не здесь. Это не мой мир. Он не для меня. И эти мужчины, они чужие. Между нами ничего не может быть серьезного. Никогда. С ними опасно. Им нельзя иметь слабость. Потому что вот так каждый может похитить, надавить, сделать больно. И самое страшное, что в тот момент могут не помочь и не спасти. А если их убьют? Нет. Я не хотела об этом даже думать. Я не хочу терять любимых. С тобой все хорошо? Саша? Посмотри на меня. Захар задал вопрос. Взял мою руку. Я не хочу вас видеть. Никого не хочу видеть. Никогда. Ты что говоришь? Я хочу домой. К себе домой. Я не могу и не хочу жить в той грязи, к которой привыкли вы. Вокруг вас убивают и предают. Господа, да мы все могли там погибнуть. Почему нельзя все решить миром? Зачем он взял оружие? Я не понимаю. Грязи? О чем ты говоришь? Саша, это стресс. ты ТТ напугал нас всех, но все в порядке. Он действительно не понимал и не верил моим словам. Захар был растерян. В глазах тревога, но он продолжал сжимать мою руку. Наша сделка расторгнута. Мне не нужны деньги. Я еду домой. Спасибо за все. Уверена? Взгляд изменился, но меня ему уже не напугать. Надо было рубить плеча сразу. Пусть будет больно, но чем дольше я была с ними, тем сильнее привыкала и влюблялась. Это недопустимо. У меня ребенок, бабушка. Я не могу подвергать их опасности. И думать мне нужно не только о себе и своих желаниях». Тимур, присев на корточке, что-то говорил Сафронову. Даже не смотрел в мою сторону. Но я благодарна ему за это. «Не знаю, смогла бы я быть такой же уверенной в своих действиях, если бы они были рядом оба?» «Мне вернули сумку» верхнюю одежду, вышла на улицу. Старалась не плакать и не передумать. Все равно ничего бы не вышло. Жить с двумя мужчинами, спать с ними по очереди – ну что за бред? Как можно любить двоих? Что я скажу дочке о наших отношениях? В тот момент во мне были только страхи, а еще неуверенность. Неуверенность не в себе, а в этих мужчинах. Что они могут мне дать, кроме достатка и секса? А когда наиграются, куда выкинут? найдя себе новую игрушку. Один купил меня на аукционе, другому все было игрой. а какой любви с их стороны может быть речь? Я не хочу жить в иллюзиях и ждать того, чего никогда не будет. Нет, я точно не рождена для любви и счастья. А когда на улицу вышел Тимур в пальто нараспашку и начал говорить, не хотела его слушать. Саша! Нет, нет! Ничего не говори! Я хочу уйти! Оставь меня в покое! Я не хочу иметь ничего общего с тобой, ничего общего с вами. Все, что происходит вокруг вас, это не мой мир. Ложь, интриги, шантаж, оружие. Не подходи ко мне, — говорила громко, срываясь на крик, глотая морозный воздух. Тимур долго смотрел, сжав бледные губы. Во взгляде было столько эмоций, от которых я задыхалась. Он ушел. Они оба оставили меня в покое, как я и просила. Как я кричала той ветреной снежной ночью. Ни слова, ни звонка за три недели. Мужчина, которого все называли Игнатом, приказал одному из водителей отвезти меня куда надо. Я уехала в мой город. Хорошо, что ключи и паспорт с небольшой суммой денег были с собой. Меня ничего не держало больше здесь. Потом вернулась Ангелина. Моему счастью не было предела. Она задавала вопросы о Захаре и Тимуре, на которые я врала, отвечая А сама плакала, но убеждала себя в том, что поступила правильно. А любовь? Она пройдет. Все пройдет. Пальцами в кармане кофты жала тонкий картон с двумя полосками. Я все-таки имею с ними очень важное общее. В дверь позвонили. Быстро вытерла слезы. Это, наверное, Ангелина вернулась за игрушкой. В детском центре сегодня новогодний утренник. Мы собрались именно туда. А когда открыла дверь... Замерла, глядя в родные глаза мужчины. Понимая, как я сильно его люблю, как безумно по нему скучала. «Ты? Зачем? Зачем ты здесь?» «А ты думала, котенок, я так просто тебя оставлю? Даже не думай и не дождешься». «Но?» «Никаких «но». Скучал, как собака по своей любимой девочке. Волком выл, чуть не вздернулся». «Любимый?» Тимур переступает порог. От него веет морозом в волосах снежинки, сжимает сильными руками талию, целует. Так умеет целовать только он, нагло кусая и облизывая губы. «Ты плакала? Кто обидел котенка?» «Никто». «Я точно сошла с ума, потому что только сегодня утром думала, как хочу его увидеть. Я наговорила столько ужасных слов тогда, прости». «Нет, не прости прощения, я виноват, напугал тебя». Так больше никогда не повторится. Если бы ты знала, как я тебя люблю. Но я тебе об этом еще скажу миллион раз. Собирайся, пойдем быстрее. Надо спасать Шумилова, твоя бабуля устроила ему допрос. Захар? Он здесь? Конечно. Его оставлять без присмотра опасно, сама знаешь. Ну что такое? Что случилось? Я просто не ждала. Конечно, не ждала. Ты отшила нас, как пацанов сопливых, мол, идите нафиг, мне без вас хорошо. Думала, так просто отпустим тебя? Вы невыносимы оба. Ну мог хоть позвонить, написать за три недели. Я решила, что совсем вам не нужна, что все сделала правильно, что так невозможно любить. Тогда бы это был не сюрприз. Слезы текут по щекам ручьями. Тимур стирает пальцами, прижимая к себе, целует в глаза. А меня накрывают эмоции, но уже от радости и счастья, что они просто рядом. Любить? Котенок, повтори. Снова звонок в дверь, но она распахивается сама. Захар смотрит с тревогой. Что происходит? Саша, он тебя обидел? Почему слезы? Говорит, что скучала и любит нас, а мы дураки, так долго к ней ехали. Саша, это правда? Кивая, вытирая щеки. Лезу в карман за тестом, разжимая кулак, показывая мужчинам его на ладони. «Вот. Я сама не знаю, как, но это третий, и ошибки быть не может». Тишина. Они вдвоем долго смотрят на тонкую полоску, а я не представляю, что от них ожидать. Вот сейчас они развернутся и уйдут, а я опять останусь одна и никому не нужно со своей любовью. «Что это?» Захар спрашивает первой. «Шумилов! Это значит, что у нас родится сын!» «Сын? Почему сын?» Теперь мы вдвоем смотрим на Тимура, такой уверенный, с ослепительной улыбкой, а я замиранием сердца жду ответ. «Потому что наша любимая женщина родит нам как минимум двоих сыновей!»